Рагнарёк Кошку спас. Смотрите. Ночь. Мертвенный лунный свет выигрышно лежит на асфальте. Пятница. Туда-сюда слоняется пролетарское пьяни. Мы с юлей гуляем. Тресв. Не помню, по какому поводу. Вдруг стает собак человек пятнадцать. Бегут. Помесь бультерьеров с алабаями. У нас на пролетарке других не держат. раздирающий лай, тело раздирающие зубы. Пригляделся. За кошкой бегут. Котенком почти. Ну, думаю, глупые какие. Там еды на один укос. Стоит ли ноги трудить? Котенок под машину забежал. Драма. Осада Ларошеля. Бультеры рыбаи и низкая посадка Субаро-Импрезы. Апсы не сдаются. Лезут мордами. Повизгивают кровожадно. Тут Юля завелась. Пятьдесят килограммов плохо подкрепленной ярости. Ракша-волчица. Пошла в атаку, короче. Пойдите прочь, плохие собаки. Кошечку жалко и все такое. Я уж зевнул. Такая проза. А Бультербайя не дураки. Смекнули, что Юля попитательнее котенка будет. Лязгают клыками в миллиметре от тончайших щиколоток. А Юля замерла. Страшно ей. Пожалела, небось, что вмешалась в круговорот смерти. А я ее давно знаю. Жена все-таки. Покусают, лечи потом. Сейчас лекарство сумасшедших денег стоит. Вы замечали? Подобрал дубину. На пролетарке они повсюду. вскинул над головой. Пошел колотить. Бультербаев отколотел Юлю отколотил нечаянно. Котенка отколотил не специально. Субару достал щиток. темперамент я редко кколочу но когда калачу калачу до полной рентабельности крики мяуканье визги щепки летят хозяин субару выбежал рядом с бультербаями лег потом брат его двоюродный туда же рука бойца махать устала запыхался экий думаю рогнарек любо дорого подобрал юлю котенка домой унес Котенок оказался беременной кошкой. А мне куда беременная кошка? Я от беременных женщин-то не в восторге. Позвонил Галле Море. Она существует в перми права хангела Содержит кошачий приют Матроскин. Забирай, говорю, кошку свою. Забрала. Дай ей Бог здоровья.